А ведь затем про ложьёрство было совершенно не нужно, так что и было, спросил Пакер. Мистер Дот молча кивнул головой. А позвольте спросить, почему ваша жена решила, что это вы убили Винси? Меня этот вопрос тоже уже интересует, как и все остальные, на которые вы господа пока не ответили. Думаю, что вряд ли я даст ответить на каждый вопрос в отдельности, возразил Сэр Томас ровным усталым голосом. Либо вы знаете всё, либо ничего. Думаю, что в этой ситуации скрычь правда не удастся. Он бросил взгляд на жену. Я только хотел бы заметить, что речь пойдёт о чести двух женщин и одного мужчины, а также о счастье и будущем всей моей семьи. Можете ли вы поручиться за своё умение хранить чужие тайны, если я соглашусь сообщить вам то, о чём не знал никто, кроме стеновинси? Я был офицером Воздушных сил Его Величества. А теперь это серпо полиции Соединённого Королевства ответил Паркер. Присутствующий здесь мой сотрудник во время войны тоже был лётчиком. Он кавалер многих высших орденов, но прежде всего он английский джентльмен. И всё же могу обещать вам лишь одно. Никто не узнает ни слова из нашего разговора, если миссис Док милостиво. В противном случае я буду вынужден поскорить юридическую формулу. Вы подозреваетесь в убийстве Сивины Энси.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 Это был честный ответ. Он взглянул на жену. Может быть, тебе лучше пойти лечь, дорогая? Паркер Изюмлённо поднял бровь, но Мишель Джотта перебила его. Нет, я останусь. Если мы должны через это пройти, то пройдём вместе. Хорошо, сер Томас склонил голову. Чтобы вам было понятно, что случилось сегодня вечером, необходимо вернуться на 20 с лишним лет назад. Я учился в одной школе со Стивеном Винси. Он подумал немного. Мы были тогда закашники, мы и друзья, неразлучные друзья. Теснее всего связывало нас Любоشك театр. Мы вместе бывали на всех спектаклях, вместе открывали драматический кружок в школе, и оба были его звёздами, потому что, хоть это может показаться вам забавным, я, видимо, тоже был наделён артистическим даром. После окончания школы я отправился в Оксфорд, потому что мой отец, археолог, и слышать не хотел о том, чтобы я подвязался на сцене. Да, сущность археологии тоже с детства влекла меня. В доме нашем жили ушедшие столетия, и он был забит до отказа глиняными сосудами, ста prototyping, древними утварями, и всё это отец научил меня понимать и любить. Винти же пытался подцепить какой-нибудь театр. При расставании мы заказали себе эти два кинжала. Всё это, конечно, было мальчишеством, но тяжёлые должны были означать, что каждый может всю жизнь рассчитывать на дружбу другого.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 Так что до той поры, пока я не встретил Анжелику Коуфот, девушку, которую полюбил и на которой мечтал жениться, она платила мне взаимностью. Вот тогда это и случилось, то, что бросило тень на всю нашу жизнь, и эта тень сейчас снова на нашем доме. Развелось я познакомил их в надежде, что мой единственный друг и моя единственная девушка Тереста станут друзьями. Так и вышло. И даже было этого Однажды я получил от ангелика краткое письмо, родившее меня словно гром среди ясного неба. Она ушла от меня к Стивину. Я выдержал это, потому что должен был выдержать. Стивин к тому времени уже съехал от меня. Я не стал его разыскивать. Впрочем, известность его быстро росла. Прошло полгода, потом ещё год. Как-то я съехал на Юканглии. Мы вели раскопки курганов доидоических времён. Недалеко от городка, где мы, участники экспедиции, поселились, там мы встретил Анжелику. Мы столкнулись на улице. Она хотела пройти мимо, я остановил её. Я её ещё не снизнал, спросил о стилении и узнал правду.